Она была очень взволнована, и занимаясь то летом, напевала отрывки песен. Один раз она вздохнула и произнесла вслух: "О если бы у меня была хоть капелька пудры для лица, чуть-чуть крема и мои лучшие духи". Наконец она объявила: "Я готова. Склоните головы перед её величием, королева". Белая ручка откинула занавес, и девушка вышла на середину юрты. Олдр утром видел её, но всё равно не был готов к произошедшей в ней перемене. У Марьям ярко сияли глаза. Она поклонилась молодым людям и медленно повернулась, чтобы они могли получше её разглядеть и полюбоваться прекрасным платьем. На ней была белая туника, поверх которой она надела облегающее синее платье из чудесной шёлковой ткани с разрезом до колен. Поверх этого великолепия была накинута золотистая накидка с прекрасной вышивкой. Из воротника накидки, словно стебель экзотического цветка, белела стройная шея, с которой свисал на цепочке волшебный тёмный сапфир. Тристрам пожирал её глазами, которые блестели от восхищения. "Я тебе говорил, что она прекрасна", задыхаясь, сказал он. "Она просто восхитительна". "Ты прав, Я ее раньше не рассмотрел как следует, согласился Уолтер. Ты знаешь, мне ее хочется назвать королева Мариам, заметил Тристер. Они переговаривались по-английски, и девушка спросила, что вы обо мне говорите. Когда Уолтер ей перевел, она довольно кивнула головой и улыбнулась. Королева Мариам? Она была королева Англии? Тогда мне хотелось бы стать королевой Мариам. Уолтер посмотрел на Махмуда. Тово глаза были такими круглыми, что казалось, они сейчас выскочат из орбит. Парень, ступай наружу. Зорко смотри, и дай нам знать, если кто-то приблизится к юрте. Марьям уселась между ними и осторожно подобрала юбки, чтобы не замарать их. "Я не голодна", сказала она. "А вы скорее садитесь ужинать. Я буду сидеть рядом с вами". Тристром запустил руку в котелок, достал кусок мяса и начал есть. Он ни при каких обстоятельствах не терял аппетита. Уолтер никак не мог отвести взгляда от лица девушки. Юноша залюбовался удивительно длинными и черными ресницами. Мариам посмотрела ему прямо в глаза, а потом начала изучать свои пальцы. Их кончики едва были видны под длинными обтягивающими рукавами. Уолтер очень взволновал этот взгляд. Девушка была не только поразительно красивой, но и совершенно не похожей на всех виденных им прежде женщин. Лючунг называл ее Черной Розой, и Олтер считал, что это имя очень ей подходит. Казалось, что от нее исходил острый экзотический аромат пряностей. Черная Роза, сказал он про себя. Это имя ей великолепно подходит. Мариам была довольна произведенным впечатлением и начала задавать вопросы. Нравится ли им её костюм? Украшает ли он девушку? Есть ли у английских леди такие же красивые наряды? Когда они закончили ужина, она вскочила и исчезла за занавеской, чтобы ещё украсить себя. Девушка тихо напевала трогательный мотив со странными словами. Меня зовут Фатима, я толстая и несчастна. Я жена Абу Амара ибн Абдал. У него сидая спутанная борода и тусклые глаза. У него есть ещё пять жон, но ни одна из них не такая хорошенькая пышечка, как я.